Река Кидон. Киликия, подвластная персам приморская страна, окруженная цепью крутых обрывистых гор Тавра, полыхала пожарами. Горели города, ютившиеся в долинах, пылали камышовые соломенные кровли селений. Жители уходили от беспощадных македонян в горы, угоняя скот и увозя хлеб. Персы вспомнили совет Мемнона и теперь опустошали страну.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 Никакой осмотрительности, никакого рассудка. Ну разве ему самому надо было лететь туда? Надо было бы послать крепкий отряд. Пусть бы и сражались. Когда открыли бы проход, тогда и идти. Но вот помчался сам, ночью. Один удар копья, и все. И что тогда? Парменион не мог спать. Его томили одни и те же мысли. Александр не думает остановить поход. Он все дальше и дальше углубляется в Азию. К Пармениону стали приходить странные мысли, о которых он раньше не думал. Они как бы сами не взначай возникали у него в голове. Вспоминалось, как Александр в Гордии разрубил Гордиев узел, и молодые полководцы кричали потом с восторгом. «Азия наша! Азия наша!»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 все же подумал. Парминьон заснул лишь под утро, а на рассвете услышал ликующие крики. «Царь вернулся!» Парминьон вздрогнул, открыл глаза, вскочил худощавый легкий, он почти выбежал из шатра. Кричали Терры «Царь! Царь вернулся!» В бледном свете зари Парминьон увидел царя. Александр соскочив с коня,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 И пока длинная вереница воинов еще далеко тянулась по ущелью, Александр выехал на широкую зеленую равнину Килийской земли. «О, Зевс и все боги!» Только это он и смог сказать, вырвавшись из ущелья. Его расчеты, что врагу и в голову не придет искать Александра на таком безнадежном опасном пути, оправдались. Ведь так просто было погубить его здесь... вместе со всем его войском. Можно было завалить камнями проход и сверху такими же камнями закидать и похоронить македонян под ними. Македонское войско вздохнуло свободно, выбравшись на светлую теплую землю Киликии. Войны легко шли по равнине. Полусожженные арсом города, заренные села не сопротивлялись. Чистые реки пересекающие страну давали в досталь хорошей воды. Александр отдвигался к городу Тарсу. Разведчики донесли, что Арсам пока еще находится в Тарсе. Арсам надеялся сохранить Тарс, но, узнав, что Александр уже прошел врата, собирался оставить город, и жители боялись, что Арсам, прежде чем уйти, разорит и опустошит его. Услышав об этом, Александр во главе конницы и самых быстрых вооруженных отрядов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 полуденных лучей. Подзаливал лицо. Серый от пыли тело задыхалось от доспехов. Войско вступило в Тарс. Неожиданно перед усталыми и зноем людьми засверкала быстро бегущая река Киден, пересекавший город. Это был широкий чистый поток, он дышал прохладой и свежестью с снежных вершин, откуда текли его сверкающие воды.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 Александра горячими припарками. Царь не хотел есть. Филипп приносил вкусно пахнущее кушанье, ароматное вино, и этим возбуждал его аппетит. Когда сознание Александра пояснилось, на глаза еще были пустые и бесчувственные, Филипп заводил разговоры о войске, о битвах, о победах, Вспоминала о матери царя, царице Олимпиаде. Так он возвращал к жизни Александра.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 Македонское войско снова тронулось в путь, снова загремели копыта коней, загудела земля под тяжестью грузной поступи фаланги, заскрипели колесами обозы. «Почему он не умер, о Зевс и все боги?» — горько упрекал богов. «Александр Ленкистиц, прикованный к повозке, почему вы не позволили ему умереть?»